Грэм Хэнкок. «Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций». Перевод с английского. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Москва. Издательство Вечи. 1997 год. Санти за то, что была там со всей любовью. Благодарности Книга «Следы богов» не могла бы быть написана без самозабвенной, сердечной и неизменной любви дорогой Санты Фае, которая всегда отдает больше, чем получает, и своим творчеством, добротой и воображением делает богаче жизнь окружающих ее людей. Я благодарен также за помощь и поддержку нашим шести детям Габриэли, Лейли, Люку, Рави, Шону и Шанти. Огромную и активную помощь в настоящей работе, равно как и в других проектах, и в нелегкие времена оказали мои родители Дональд и Мьюэрл Хэнкок вместе с дядей Джеймсом Макколэйм. Они терпеливо читали рукопись по мере ее написания, делая ценные и конструктивные замечания. Моя благодарность адресована также моему старейшему и ближайшему другу, Питеру Маршалу, с которым мы перенесли столько бурь, а также Робу Гарднеру, Джозефу и Шерри Иохода, Ройлю Остро, Джозефу и Лори Шорт, Найвену Синклеру, Колину Скиннеру и Клемо Велансу за добрые советы. В 1992 году я внезапно обнаружил, что в городе Ленсинг, штат Мичиган, у меня есть друг. Его зовут Эд Понист. Он нашел меня вскоре после выхода моей предыдущей книги «Подпись и печать». Мой ангел-хранитель, он добровольно посвятил большую часть своего свободного времени поиском контактам и сбору в США документальных источников для книги «Следы богов». Он прекрасно потрудился, присылая мне необходимые книги в самый нужный момент и находя такие источники, о существовании которых я не подозревал. К тому же я быстро привык, Доверять его точным оценкам качества моей работы. И, наконец, когда мы с Сантой отправились в Хоппи Нейшн, штата Аризона, именно он проложил нам туда дорогу. Первое письмо Эда явилось частью той почты, которая потоком хлынула на меня после подписи и печати. Некоторое время я пытался отвечать на все письма, но постепенно работа над следами богов поглотила меня настолько, что от персональных ответов пришлось отказаться. В связи с этим я чувствую себя очень неудобно и хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех, кто написал мне и не дождался ответа. В дальнейшем я постараюсь быть более систематичным, поскольку очень ценю свою переписку и ту информацию, которые часто поступают по этому каналу. В работе над следами богов мне помогали также исследователи Мартин Славин, Дэвид Местецки и Джонатан Деррик. Кроме того, я хотел бы поблагодарить своих англоязычных редакторов с обоих берегов Атлантики, а именно Тома Велдена, издательства Хейнеман, Джим Уэйда, издательства Краун, и Джона Пирса из канадского издательства «Даблдэй», а также своих литературных агентов Билла Гамильтона и Сару Фишер за их постоянное участие, солидарность и мудрые советы. Самую теплую признательность я адресую соратникам и коллегам, которые стали моими друзьями в ходе совместной работы над настоящей темой. Это Роберт Бьювелл в Англии с которым мы планируем соавторство в двух книгах, развивающих данное направление. Колин Уилсон, Дэнон Энтони, Уэст и Лу Дженкинс в Соединенных Штатах, Рент и Роза флемат и Пол Уильям Робертс в Канаде. И в заключение я хочу отдать должное Игнатиусу Донелли, Артару Познанске, Швалеру де Любич, Чарльзу Хепгуду и Джорджа де Сентильяна, исследователям, которые увидели, что в истории человечества что-то сильно искажено, имели мужество выступить против того, с чем не соглашался их разум, и иницировали тем самым ту эволюцию основ знания, которая сейчас стала уже необратимой.